Слава двадцать Три соправителя. Как она? Через три уми после возвращения из ледяного храма зашёл я в медицинский блок в сопровождении своего воспитанника Тине. милонский медик Герт мау ла указал когтистой лапой на свернувшуюся калачиком на больничной койке болезненно бледную пациентку в тёплой пижаме. Проснулась. Находится в сознании, но почти всё время молчит. Температура тела чуть ниже нормы, хотя не критично. Дыхание слабое, пульс неровный. Любая еда тут же просится наружу. Так что пришлось ставить девочке капельницу с глюкозой и витаминами. Слабость, переутомление. Несколько раз просыпалась с криком, что у неё якобы остановилось сердце, или что её растворяет в кислоте. Навязчивая идея, что её пытается убить, в остальном организм в полном порядке. По-хорошему, герцуетан нужен просто отдых, хотя бы двое суток и побольше положительных эмоций, и она полностью восстановится. Положительные эмоции? Я незаметно толкнул Тинни в спину, и мейлонский подросток, заметно смущаясь, подошёл ближе к своей соседке по комнате и вручил пушистую игрушку. зелено розовый непонятно кто, с тремя глазами и семью щупальцами. «Держи, без бесхвостая сестрёнка! Специально для тебя на СРП ещё купил. Всё повода не было подарить. Ты давай поправляйся скорее, без тебя в каюте стало скучно. Не у кого даже в карты выигрывать». «Выигрывать?» Тихим голоском возмутилась маленькая волшебница, прижимая к груди подарок. «Да счёт пока в мою пользу, хоть ты и мухлюешь постоянно!» «Аж кто бы говорил про мухлёж! Сама мысли читаешь и подсматриваешь мои карты!» На это у Сойтан не нашлось, что ответить. Она лишь заулыбалась и поблагодарила за игрушку. На этом Тинни посчитал свою миссию выполненной и поспешил покинуть медицинский блок. Явно он чувствовал себя тут не слишком уютно. Я слышал краем уха, что медик недавно проводил с ним некую операцию, связанную с половым созреванием подростка, но не вдавался в детали. Какой-то обязательный ритуал, через который в определенном возрасте проходят все мейлонцы мужского пола. Видимо, впечатления после этой процедуры у Тини остались не самые приятные. Но набор сережек в ушах после этого у моего воспитанника полностью сменился, и явно это что-то значило. Я же обратил внимание на лежащие в углу комнаты костыли и металлические каркасы, которые ещё недавно ваша Туших носил на ногах. Да, капитан Камар, ваша уже может ходить без всяких приспособлений. Кости ног практически срослись, пока ещё полные нагрузки нежелательны, но через три дня все ограничения будут сняты. И, кстати, капитан, у этого Гекхо высокий показатель известности. Самую малость не хватает для получения ранга Герд, Я бы советовал как-то засветить вашу тушиха перед другими гэкхо или дать ему возможность проявить себя в боевых операциях, чтобы этот член команды стал статусным игроком. Это повысит его боевые возможности и живучесть, что пойдёт на пользу всей нашей команде. Хороший совет. Спасибо. Обязательно найду способ поднять нашему танку известность. И, кстати, как поживает наш клоуп. Указал я на большую катку, стоящую за стеклом под яркими люминесцентными лампами и системы автоматического полива. В керамическом горшке прорастал корявый отросток с несколькими выпущенными листочками. Он стал заметно длиннее и толще с того момента, как я вынес его из тюрьмы на СРП. Медик подошел к саженцу, открыл стекло и побрызгал на побеги питательным раствором из специального пульверизатора. Осторожно потрогал листья, затем удалил ножницами засохший отросток и проговорил с гордостью. «Растет клаоб, набирается сил». Я в последнее время прочел много справочной литературы по этой расе и строго стараюсь следовать всем инструкциям. Пока что нервная система Клоупа не сформирована и находится в зачаточном состоянии, а сам организм на вегетативной стадии. Но дней через 15-20 тело начнет стремительно расти и ветвиться, количество нервных узлов будет увеличиваться в геометрической прогрессии. И вот тогда нужно будет не упустить момент, когда включится сознание и подтянутся воспоминания о прошлой жизни. Будет всего 5-7 суток на то, чтобы перевести Клоопа во фракцию «Реликт» и обеспечить ему точку выхода в реальный мир. Иначе спасённый Клооп так и останется лишь в игре, искажающей реальность, без тела в реальном мире. В этот момент лежащая на койке Сой Атан позвала меня слабым голосом. «Соправитель Камар Лафин, прошу тебя подойти. Я хочу рассказать о том, что узнала в Зале Смерти». «Может, не стоит?» С тревогой уточнил я, понимая, что воспоминания будут весьма непростыми для пациентки и могут даже ухудшить её состояние. «Стоит!» – заупрямилась маленькая волшебница. «Мне нужно с кем-то поделиться этой информацией, чтобы облегчить тяжкий груз. Я видела, что меня убьёт твой сын. Могучий волшебник, сильнейший архимаг и предводитель человечества. Чем-то я перейду дорогу его супруги. Тоже могущественная волшебница, ничем не уступающая твоему сыну в способностях, а, возможно, даже превосходящей его по силе». Кстати, зовут её Деяна у Унатари. Она дочь императора Георга Первого и жуткой Красной Королевы. Меня убьют очень жестоко и болезненно. Какой-то жуткой магией, от которой тело плавится и растворяется. Обнадёживает лишь то, что произойдёт это очень нескоро. В нахлынувшем в зале смерти видений я была совсем-совсем седой, так что жить я буду ещё долго. И это хорошо. Несмотря на жутковатое предсказание, девочка нашла в себе силы улыбнуться. Ей явно стало легче после того, как она поделилась страшной информацией. Я же задумался. Если Герццоэтан Лаварес суждена долгая жизнь, значит, в поединке с Флорой Ройл Унатари она победит? Хотя стоп, тут же одёрнул я себя. Поединок с Псиоником Императора будет проходить в игре Искажающей Реальность, где смерть не окончательна, и персонаж возрождается. Так что видение смерти ничего не говорило об исходе поединка. И, кстати, насчёт остановки сердца. Я поинтересовался опытнейшего медика, возможно ли предотвратить остановку сердца или хотя бы оперативно запустить работу миокарда после его остановки. герд Мау Ла с тревогой посмотрел на пациентку, достал свой планшет и долго изучал какие-то только ему понятные показатели. После чего заверил, что сердцем у человеческой девочки все в полном порядке и никаких патологий или осложнений он не выявил. Но раз уж этот вопрос возник, то решение существует. Он может вживить в околосердечную сумку микрокапсулу, которая в кризисной ситуации остановки сердца оперативно запустит работу мышечной ткани. Вот только эта операция непростая и потребует определенной подготовки. К тому же после хирургического вмешательства, пусть даже самого деликатного, девочке потребуется время на восстановление, как минимум дней 7, а то и 10. Хорошо, готовься к операции. Приказал я медику и объявил маленькой волшебнице, что на 10 дней она освобождена от всех тренировок, дежурств и прочих обязанностей. Хотя у меня будет к ней одно дело, а точнее просьба. Вот только соглашаться на неё или нет, решать нужно ей самой, в зависимости от своего физического состояния. «Я знаю, о чём ты хочешь попросить меня, капитан комар Хитро улыбнулась маленькая пациентка и спустила босые ноги на пол, похоже, передумав болеть и хандрить. «Я помогу с обращением к народу магократического мира». К этому выступлению я готовился очень давно. Десяток раз переписывал и проговаривал текст, согласовывал скользкие и неоднозначные моменты со своими спутниками. Несколько раз советовался со своей супругой Минно Лафин и первым советником Мак Пиуун Роем. Даже с представителями династии Лаваре общался по дальней связи, чтобы итоговый вариант не стал для них неожиданностью. И, наконец, я посчитал, что готов. В зале связи с пирамидой в мобильной лаборатории реликтов мои инженеры установили дополнительное освещение. Фоном поставили экран с картинкой ледяной кометы и обломками звездолетов. Над моей прической поработали Несущая Смерть и сан поскольку растрепанные отросшие черные волосы и небрежная щетина на подбородке годились для образа космического авантюриста, но никак не соответствовали образу солидного архимага и соправителя человечества. Поэтому девушки меня подстригли, усы подровняли и слегка закрутили кверху, от всей небритости оставили аккуратную клиновидную бородку. В чёрном матовом доспехе я напоминал теперь средневекового испанца-конкистадора, правда, с сияющими ярко-синими глазами. Мне самому такой образ совершенно не нравился, но Сан Сану заверила, что получилось стильно и солидно, и жителям магократического мира новый правитель первой директории должен понравиться. Двум малым охранным дроном я дал команду крутиться поблизости, чтобы они иногда попадали в кадр и привлекали внимание зрителей. Также для солидности взял в качестве стоящей за моей спиной охраны целую группу из четырёх игроков, стоящего слева от меня огромного и внушительного вашу тушиха, представляющего расу сюзеренов человечества и дополнительно подчёркивающего мой высокий статус. В контраст ему миниатюрную мейлонку Герт Айни уремяю Пусть зрители видят что одними лишь Гекху мои контакты с инопланетными расами не ограничиваются. Рядом с Мейлонкой стояла Герд Суэтан Лаварес в своем жутковатом костюме ситха, как представительница известной и влиятельной династии магов-правителей Лаварес. Малышка была напичкана по самые уши стимуляторами и энергетиками. Мне очень нужна была ее поддержка, а маленькая волшебница была горда возложенной на нее миссией и с готовностью согласилась помочь, несмотря на все еще сохраняющиеся недомогание». И, наконец, справа за моей спиной стоял весьма крупный и эффектный в экзоскелетной броне Герт Теопан, представитель магократического мира, не обладающий волшебными способностями. Пусть миллиарды зрителей видят, что у меня в команде есть место и простым гражданам. В самый последний момент я выпил восстанавливающий ману слабоалкогольный коктейль, поскольку псионику собирался активно использовать, да и просто для снятия лишнего стресса. Поехали! Инженеры уже информировали меня, что хотя выступления правителя первой директории будут видеть повсюду в магократическом мире, первичная трансляция будет вестись на огромный монитор, установленный на центральной площади Палинту. И именно это место я увижу, когда установится связь. Но когда свет на секунду погас, а затем возникла картинка, на секунду я даже потерял дар речи. Нет, я, конечно, ожидал, что первое выступление нового соправителя человечества вызовет интерес, Но тут на громадной площади собрались многие сотни тысяч, если не миллион людей. О моём выступлении было заявлено заранее, и граждане могли смотреть трансляцию у себя дома, но многие предпочли собраться на центральной площади столицы. Людское море простиралось до возвышающихся на горизонте небоскрёбов, и толпа была настолько плотной, что яблоку негде было упасть. Я мысленно подтянул упавшую челюсть и взял себя в руки». «Граждане первой директории и все жители магократического мира!» Говорил на языке магократического мира я уже совершенно свободно и не испытывал никаких языковых затруднений. Справившись с первичным волнением, я уже твёрдо излагал выученный наизусть текст. Для начала сообщил печальную новость о том, что моя боевая подруга и верный товарищ Паладин Тамара, невольно послужившая катализатором давно напрашивавшихся политических процессов, погибла в сражении». По моей версии, она была убита фанатиками, не пошедшими на примирение с властями 16 директорий и настаивающими на продолжение эскалации. Я назвал время и место проведения траурной церемонии, после чего объявил минуту молчания в память об этой незаурядной девушке, символу переменной непримиримому борцу с творящейся несправедливостью. К моему удовлетворению многотысячная толпа затихла, многие опустились на колени. Тамару в народе любили и едва ли не боготворили, считая защитницей простых граждан. После чего первым своим указом я объявил вне закона все группы террористов, которые не сложат оружие в течение трех часов, и назначил единственное возможное наказание для ослушавшихся – только смерть. Толпа приняла это с ликованием. За Тамару они готовы были голыми руками порвать виновных в ее гибели. Авторитет повышен до 125-ти. Внимание! Ваши показатели, известность и авторитет позволяют увеличить количество фракций в военно-политическом альянсе «Реликт» до восьми. Внимание! Теперь возможно включение в альянс «Реликт» не только фракций, представляющих расу людей. Я отмахнулся от выскочивших пусть и приятных, но весьма несвоевременных игровых сообщений и продолжил свою речь. Теперь я рассказал о победе сформированной мной армии земли на далекой ледяной комете Унтау, историческое событие, важность которого трудно переоценить. «Человечество заявило о себе как о состоятельной политической силе, считаться с которой отныне будут везде в галактике. Мы честно выполнили свой долг перед сюзеренами, набрались опыта и знаний и готовы к новым свершениям». Авторитет повышен до 126, авторитет повышен до 127, навык псионика повышен до 154 уровня, навык ментальная сила повышен до 155 уровня, навык мистицизм повышен до 102 уровня». Наконец, я подошел к самой важной части своего выступления – политическим реформам, которые должны снять накопившиеся напряжение в устройстве многократического мира и обеспечить дальнейшее развитие и процветание человечества. Рассказал о двухпалатной системе управления и парламенте, выборы в которой пройдут уже в этом году. И где самые видные и популярные в народе представители всех 16 директорий отныне будут писать законы, по которым будет жить планета. Рассказал о сокращении численности Совета магов-правителей до 80, а также о том, что все кандидатуры в новый совет будут проходить утверждение мной лично. В списке я ждал от династии магов 48 часов, после чего эта возможность будет закрыта. Сказал, что 16 кандидатур в Совет магов-правителей мной уже утверждены. В этот список вошли семь представителей от политического блока влиятельной семьи Лаварес, первый, поддержавший меня и очень помогший при согласовании новых законов. И сразу девять представителей политического блока из вассалов семьи Лафин. Я посчитал это оправданным, поскольку авторитет династии Лафин, пошатнувшийся было после смерти архимага Тумор Анху Лафина, не только восстановился, но находится сейчас на небывалой высоте. Наконец, рассказал о сохранении исторически сложившейся традиции из трех соправителей сильнейших магов современности, во власти которых будет контроль над парламентом и советом магов. Одним из трёх соправителей я назвал себя, что было воспринято как само собой разумеющееся и никакого сопротивления зрителей не вызвало. Вторым соправителем я объявил представителя семьи магов правителей лаварес которого назначит сама династия. Вакансию третьего соправителя человечества я назвал пока что открытой. Сказал, что предлагал это место династии Лошин, очень влиятельной и древний Но за все долгие дни согласования так и не получил от нового главы династии, пришедшего на смену великому архимагу Анри Хуви Лашину, никакого четкого ответа, как и не дождался от семьи Лашин никакой помощи при согласовании новых законов. А потому династия Лашин свой исторический шанс потеряла и будет подвинута в правах до обычной, ничем не отличающейся от сотни других магических семей, которые окажутся более сговорчивыми и расторопными. Авторитет повышен до 128. Последняя часть моего выступления была посвящена планам на будущее. Срок защиты нашей планеты истекал, и вторжение армады захватчиков стало уже неизбежным. Но я велел не поддаваться панике и с утроенными усилиями заняться вопросами обороны. Земле нужен могучий космофлот, нужен планетарный щит и многочисленные батареи противокосмической обороны. Нужна умелая, хорошо вооруженная и многочисленная армия. Всё это уже строится фракцией «Реликт» и другими союзными фракциями, но нам нужна поддержка каждого гражданина, чтобы обеспечить безопасное будущее как ныне живущим, так и нашим потомкам. К тому же заверил, что мы не одиноки в космосе, и влияние Земли растёт. Союзники обязательно найдутся, этим вопросом я обещал заняться лично. Известность повышена до 128, авторитет повышен до 129. Навык мистицизм повышен до 103 уровня. Получен 123 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 9 очков. На этом я закончил свою большую речь. И едва трансляция закончилась, совершенно без сил опустился на пол. Несмотря на все мои приготовления и полученные после посещения храма зарождения жизни бонусы, маны все же не хватило, да и очки выносливости тоже были на исходе. Рядом со мной на пол зала Герт Теупан осторожно положил тело, потерявший сознание Герт Суэтан Лаварес. Малышка поплыла где-то на последней трети моего выступления, до этого исправно делясь со мной силой и маной. А потом в самом конце и вовсе едва не упала, настоящий рядом и проинформированный о такой возможности штурмовик придерживал девчонку в вертикальном состоянии, так что зрители, наверное, и не заметили. «Да, было трудно, но я справился».